Глава 7 Воды! Воды! Маленький караван продвигался отнюдь не в безмолвии. Почти непрерывно слышались окрики черныша и щелканье его кнута. Это щелканье разносилось по равнине на добрую милю, точно раскатой мушкетных выстрелов. Громкие возгласы Генрика тоже создавали изрядный шум. И даже тихий обычно ганц По необходимости должен был кричать во весь голос, чтобы скот шел куда надо. Время от времени Черныш подзывал мальчиков помочь ему управиться с головными валами, когда те из упрямства или полени вдруг останавливались или же норовились свернуть с пути. Тогда либо Ганс, либо Гендрик скакал вперед, выравнивал волос, шедших во главе упряжки, и угощал их своим ямбоком. Ямбок для строптивого вала — жестокий палач. Это эластичный, выделанный из шкуры носорога, или еще лучше, из шкуры бегемота. Кнут примерно в шесть футов длиной, постепенно суживающийся от ручки к концу. Всякий раз, когда головным валам случалось заортачиться, а черныш не мог дотянуться до них длинным форслагом, Гендрик был рад пощекотать их своим тугим ямбоком. Этим он держал волов в страхе и повиновении. И получилось так, что почти все время одному из мальчиков приходилось скакать во главе каравана. В Южной Африке валовью упряжку сопровождает обычно конный вожатый. Правда, у ван Блоума с тех пор, как сбежали от него слуги Гутентоты, валы приучены были тащить фургон без вожатого, и Черныш проехал не одну милю с помощью только лишь своего длинного кнута. Но после налета саранчи все вокруг имело такой необычный вид, что валы рабели и дичились. К тому же саранча стерла все колеи и тропки, по которым они могли бы идти. Равнина была вся одинакова. Нигде не ни следа, Неметы. Даже сам ванблом с трудом узнавал черты местности и должен был держать путь по солнцу. Гендрик скакал большей частью подли головных валов. Ганс, когда стадо наконец тронулось в путь, гнал его дальше без особого труда. Страх побуждал животных держаться кучно, а так как не было по сторонам травы, которая соблазняла бы их разбредаться, они шли хорошо ванблом ехал по главе каравана указывая дорогу ни он ни никто из членов его семьи не переоделись в дорогу и пустились в путешествие в своем обычном платье сам ванблом был одет как одеваются по большей части буры на нем были широкие кожаные штаны называемые в этой местности кракерами длинный просторный сюртук из зеленого сукна с глубокими наружными карманами, жилет из шкуры молодой антилопы, белая поярковая шляпа с широченными полями, а на ногах полусапожки африканской некрашенной кожи, известной среди буров под названием фольскунин, то есть деревенские пошмаки. Через седло его был перекинут леопардовый корос, плащ, а на плече висел его верный громобой – Большое ружье чуть ли не всажен длиной с замком старинного образца. Весьма изрядный груз. На это ружье Бур возлагает все свои надежды. Житель американских девственных лесов, наверное, рассмеялся бы, взглянув на подобное оружие. Но познакомившись хоть немного со стороной Буров, он изменил бы свое мнение. Его собственное короткоствольное ружьецо, заряжаемое пулей, не больше, чем с горошину, принесло бы немного пользы в охоте на крупную дичь. В африканских степях не меньше истых охотников и смелых зверобоев, чем в лесах и прериях Америки. На левом боку у ван Блоума висел, высовываясь острым концом из-под руки, огромный гнутый рог для пороха. Самый большой, какой только можно было снять с головы африканского быка ванблом вывез его из страны бичуанов, хотя и на Капской земле почти все быки отличаются необычно длинными рогами. Ван Блоуму этот рог служил, как сказано, пороховницей. Набитый до краев он вмещал футов шесть, не меньше. Патронтаж из шкуры леопарда под правой рукой, охотничий нож за поясом и большая пенковая трубка, заправленная под ленту на шляпе, Довершали снаряжение трекбура Ван Блоума. Одежда, снаряжение и оружие Ганса и гендрика мало чем отличалось от отцовских. Штаны на них были, разумеется, из выделанной овчины, широкие, как всегда у юных буров, и на них тоже были сюртуки, и фолькскунины, и широкополые белые шляпы. У Ганса за плечом висело легкое охотничье ружье, У Гендрика тяжелый карабин, так называемый «Егер» — превосходное оружие для охоты на крупную дичь. Гендрик очень гордился своим ружьем, и недаром он наловчился попадать в гвоздь со ста шагов. Гендрик был в караване лучшим стрелком. У обоих мальчиков тоже были изогнутые полумесяцем рога пороховницы и патронташи, набитые пулями. И у обоих лежали поверх сёдел плащи, но в отличие от отцовского плаща, сделанного из редкостной шкуры леопарда, эти были попроще. Из шкуры антилопы у одного, из шакальей у другого. На маленьком яне тоже были широкие штаны, сюртук, полусапожки и широкополая поярковая шляпа. Словом, я, хоть и был ростом в один ярд, по костюму шляпа являл собою копию отца, типичный бур в миниатюре. На трее была шерстяная синяя юбочка, изящный корсаж со шнуровкой, искусно расшитый по голландской моде, а ее белокурую головку защищала от солнца легкая соломенная шляпа с бантом и на ленте. Тотти была одета очень просто, в грубый домотканный холст. Голова же у нее оставалась и вовсе не покрытой. А на черныше была только пара старых кожаных кракеров, полосатая рубашка, да еще корос из овчины. Так выглядела одежда наших путешественников. На добрых 20 миль равнина была оголена. Ни былинки не осталось для скота, страдавшего, к тому же, без воды. Весь день ярко светило солнце, слишком ярко. Его лучи пекли, как в тропиках. Путешественники едва ли выдержали бы этот зной, если бы не дул весь день с утра до вечера легкий ветер. Но дул он, к сожалению, прямо в лицо, а в сухих африканских степях всегда хватает пыли. Да тут еще саранча, непрестанно прыгая, разрыхлила миллионами крохотных ножек верхнюю корку почвы, и пыль теперь, свободно поднималась по ветру ее клубы окутывали точно облаком маленький караван от чегого продвигаться было и трудно и неприятно задолго до вечера одежда на людях насквозь пропылилась в рот набилось песку разболелись глаза но это еще было пустяком задолго до вечера дала себя знать другая беда отсутствие воды Спеша поскорее уйти от зрелища опустошенного краля, ванплом не запасся в дорогу водой. Печальное упущение в такой стране, как Южная Африка, где родники столь редки, а ручьи и реки то пересыхают, то меняют русло Задолго до вечера все думали только о воде, все одинаково томились жаждой. Томился ею и сам Ван Блоум, но о себе он не думал, а если и думал, то лишь казнясь за оплошность. По его вине страдали теперь другие. Мысль о непростительной ошибке тяжело угнетала его. Он не мог пообещать им никакого облегчения, покуда караван не доберется до родника. Ближе, насколько он знал, воды не было. Достичь родника в тот вечер нечего было и надеяться. В путь тронулись поздно, Волы медленно, к закату можно было бы проделать от силы половину пути. Чтобы добраться до воды, пришлось бы идти всю ночь, а это было невозможно по многим причинам. Волам требуется отдых, тем более, что они голодны. И тут Ван Блоум понял слишком поздно. Еще одно свое упущение. Во время налета сранчи он не позаботился набрать ее побольше на корм скоту. При налетах саранчи подчас только так и спасают скот. Но в Анблоуму это не пришло на ум. А поскольку в Краале, где заперты были животные, саранчи проникло немного, скот оставался без пищи со вчерашнего дня. Особенно сказывался голод на упряжных валах. Они слабели и тянули фургон, словно нехотя. Так что черныш надрывал горло криком и непрестанно пускал в ход свой длинный кнут. Но были и другие причины, заставлявшие подумать о ночном привале. Ван Блом не так уж твердо знал дорогу. Ночью он не мог бы держаться избранного им направления, тем более, что не было и подобия тропы, которая вела бы караван. К тому же идти после захода солнца представлялось небезопасным, потому что в это время выходит на прогулку ночной разбойник Африки – лютый лев. Итак, есть ли вода или нет ее, все равно приходилось делать на ночь привал. До темноты оставалось всего с полчаса, когда Ван Блум пришел к такому решению. Он только хотел подождать немного в надежде добраться до такого места, где будет хоть трава. Хараван – отдалился уже от покинутой фермы на 20 миль, а равнину покрывал черный след саранчи. Травы по-прежнему нет и в помине, по-прежнему кусты стоят без листьев, без коры. Ван тоже начинало казаться, что он движется в ту самую сторону, откуда прилетела саранча. Он не сбился с западного направления, в этом он был уверен. Но как знать, быть может, саранча надвинулась с запада, а не с севера. Если так, придется идти много дней, пока набредешь на зеленый лужок. Эти мысли смущали Ван Блоума, и он с беспокойным взором обводил равнину, глядя то прямо вдаль, то вправо и влево. И вдруг радостный возглас зоркого бушмена, он видит впереди траву, видит несколько кустов с листвой. Туда еще с милю пути, но валы точно и до них дошел смысл этих слов, пошли быстрее. Прошли еще с милю, и в самом деле появилась трава. Пастбище, однако, оказалось скудным. Редкие стебельки, разбросанные по красно-бурой земле, валу не поживиться Не наполняя желудка, трава только терзала несчастных животных мука и тантала. Зато Ван Блоум уверился теперь, что полоса опустошения пройдена, и он провел караван еще немного вперед, надеясь встретить пастбище получше. Надежда, однако, не оправдалась. Путь их лежал через дикую, бесплодную степь, почти настолько же лишенную зелени, как и местность, по которой шли они до сих пор. Но теперь Она обязана была своей наготой не саранче, а безводью. Не оставалось больше времени на поиски пастбища. Солнце уже ушло за горизонт. Пришлось останавливаться и распрягать. Следовало бы соорудить краали. Один для коров, другой для коз и овец. Кругом было для этого достаточно кустов. Но кто же из утомленного отряда, Найдет в себе силы нарезать ветви и приволочь их к месту. И без того хватало работы. Заколоть на ужиновцу, собрать топливо, чтобы зажарить ее. крали делать не стали. Лошадей привязали к фургону. Коров и быков, овец и коз оставили на воле. Поскольку не было поблизости пастбища, им на соблазн, понадеялись, что измученные долгой ходьбой они не уйдут далеко от костра, который было решено поддерживать всю ночь».